объявляя Рою о своем появлении на свет. Сюканью только что вышедший из кока на молодой матке и подражает мертвая голова. На пчел это действует как магическое заклинание. Воспользовавшись временным замешательством, мертвая голова забирается на соты, торопливо сосед мед и спешит покинуть Улей, пока его обескураженное население не успело прийти в себя. Случаи звукоподражания своеобразной звуковой мимикрии встречаются и у других животных, хотя эти явления изучены еще недостаточно хорошо. Они чаще наблюдаются у водных животных, для которых звуки имеют гораздо большее значение, чем для наземных. К звукоподражанию прибегают хищники, чтобы беспрепятственно подобраться к жертвам. Со своей стороны жертвы подражают более сильным существам, чтобы отпугнуть хищников. Нередко используются ультразвуки, невоспринимаемые человеческим ухом, что значительно затрудняет изучение этого интересного явления. Для животных, ведущих ночной образ жизни, использование эха так же привычно, как и другие виды звуковой сигнализации. Принцип прост. Звуковая волна, порожденная животным, отражается от встретившихся ей на пути предметов и возвращается обратно. Потому сколько времени потребовалось, чтобы звуковая волна вернулась обратно, животное может судить, как далеко находится предмет, а по характеру эхо и о свойствах этого предмета. Способностью к эхолокации обладает подавляющее большинство высших животных. Лишенные зрения собака за один-два дня способна научиться не натыкаться на стены и крупные предметы. Ее изощренное ухо легко замечает отраженный от сплошных поверхностей звук, порождаемый шумом ее шагов. После более длительной тренировки собака может научиться избегать и более мелкие предметы. Человек также способен пользоваться эхом. Слепые от рождения, обладающие очень развитым слухом, ориентируясь по звуку собственных шагов или палки, научаются, в конце концов, не натыкаться даже на не очень толстые деревья. По сравнению с дельфинами или летучими мышами, это, конечно, очень грубый способ ориентировки, но характер звуков, используемых человеком, не дает ему возможности осуществлять более точные реакции. Сходным образом ориентируются рыбы. Движение их тел вызывает в подводном царстве местные сжатия, распространяющиеся в разные стороны, как обычные волны. Их отражение от встречных предметов улавливается особым органом – боковой линией, которые есть у всех рыб и хвостатых амфибий. С помощью такой вибролокации волны, создаваемые рыбами, не относятся к звуковому диапазону, они даже ночью не натыкаются на подводные препятствия. Чтобы локация стала более совершенной, природе потребовалось реконструировать у животных звуковоспроизводящие органы. Во-первых, при локации нет необходимости посылать звук во все стороны, как это происходит при звуковой сигнализации между животными. Гораздо выгоднее посылать звук узким пучком строго в том направлении, которое необходимо обследовать. Во-вторых, не каждый звук пригоден для локации. Чтобы звук хорошо отразился, препятствие должно быть в 2-3 раза больше звуковой волны. поэтому для локации используются, как правило, короткие волны. Из птиц, способных к эколокации, наибольшей известностью пользуются гуахаро, живущий на островах Карибского моря и в близлежащих странах Латинской Америки. Это крупные шоколадно-коричневые в белую крапинку птицы, взмах крыльев которых достигает без малого метра. Они очень похожи на больших ястребов. Гуахаро — ночной образ жизни. Весь день проводят они в глубине пещер, где вьют свои гнезда на недоступных карнизах. Ночью птицы вылетают на кормежку в поисках плодов тропических пальм, а с рассветом возвращаются обратно.